Глава двадцать Прыжок на левой ноге, прыжок на правой, на левой, на левой. На правой, разворот, прыжок, приставной влево, разворот, подскок, и еще несколько подскоков вперед. Солнышко светит, по глазам бьют блики со стороны жарчащей на небольшом пороге реки. Весело щебечут на деревьях птицы. Стрекочут мелкоуровневые кузнечики. Летают красивые бабочки. Мою грудь наполняет чистый, дарящий энергию и бодрость воздух. Я подпрыгиваю и подскакиваю с хорошим настроением. В предвкушении, как избавлюсь от преследующей твари. И тем самым устрою веселую жизнь ребятам из фаталити. Псих также в хорошем настроении. Он рассчитывает, что сможет отхватить по кусочку хоть от кого-нибудь весело размахивая руками при подскоках, напиваю, «Иду куда подальше, и все краше мир вокруг меня. Солнце и метели, березы ели, родные мне места». Походу, не нарушая рисунка своеобразного танца, уклоняясь от пущенных в мою сторону стрел и арбалетных болтов. «Несет меня по свету, и пляску эту дикую мою» знает все собаки, влезая в драки, Био. Множество пролетающих мимо меня снарядов попадают по жаруну и растворяются в его теле. Давайте, давайте. Больше вливайте в босса дамага. Уже отсюда наблюдая негодующие и удивленные лица противников. Гулял и столько видывал. Дороги перелистывал. Печали прочь откидывал. Любил и жил неистово. Во, первые заклинания полетели, от которых уклониться не составляет труда. Какие-то туманные стрелы и приветы от Тора в виде плотных воздушных сгустков. Я их почему-то вижу, хотя не должен. Псих подсказывает, что это из-за способности кромешника, управления энергопотоками. А с развитием должен видеть заклинания лучше, а также различать по типу. «Бежал по полю чистому, смеялся и насвистывал. Легко такому смелому гулять по свету белому!» Мимо пролетает каменный шип. «Эх, сиволапые криворуки косые!» «Пора и мне отправлять ответочки». Вход идут воздушные удары и диски. Передний ряд воинов с щитами страдает первым. Удары в голову опрокидывают крупных бойцов, а диски срезают конечности. В общем, строй противника развален. Пошла раздача по стрелкам. Слышу панические крики в стане противника. Срабатываю чутье. -чуть. Вижу, как надо мной образуется каркас будущего заклинания. Это, видимо, Тор готовит гостиниц в виде воздушного пресса. Хрен угадал, придурок. Для ухода из-под удара использую эффектный акробатический кольбит и, находясь в воздухе, пускаю свои заклинания. В мою сторону срывается группа воинов — а стрелки продолжают дистанционный обстрел, пытаясь попасть по мне. Но вперед вырываются многочисленные питомцы. Кого тут только нет. И бегающие, даже летающие. После очередного припева пропетого мной псих подключает музыкальное сопровождение песни. У меня в голове начинает играть гармонь, ложки, бубны, трещотки, возможно, губные гармошки или что-то подобное. Включается хор женских голосов. Смотрел и видел разное и хмурое и ясное, дожди ручьи весенние, закаты рождения. Срезая дисками оба крыла, пикирующие на меня большие птицы. Бескрылый, еще живой снаряд, как и кабана, что пытался меня протаранить, останавливаю воздушным щитом. Лесную свинку пронзают несколько щупалец, лишая подвижности и прижимая к земле. А птицу-инвалида я посредством широкого замаха ногой запускаю в паука-анфиску. Этот рахнит вознамеривается плюнуть в меня вязкой субстанции, планируя застанить. Солюна попадает в летящий пернатый снаряд, а снаряд — в орган паука, которого от удара сносит на несколько метров, сшибая с ног воинов. С «Семью морями вымытый, семью ветрами принятый, седьмое небо знающий, по всем краям гуляющий». В очередной раз срабатывает чутье, но в этот раз мимо меня проносится здоровенная сосулька. Ого, мне аж на расстоянии холодно стало. Ищу глазами отмороженного хулигана, натыкаюсь на парня в странном черно-синем одеянии. На голову накинут капюшон, а лицо закрыто полумаской, глаза сияют синим. В какой-то момент кажется, будто они подсвечиваются, как у меня. Вот ты какой скорпион! В следующее мгновение от него в мою сторону устремляется покрывающаяся льдом дорожка. Кувырок, на ходу срезая клинками голову слабо прокачанного волка, а воздушными дисками лишая конечности лису и крысу. В том месте, где я мгновением назад находился, вырастают несколько высотой в метр толстых сосулек. Хрена себе! Вот щупальца добирается до первых воинов из общины Фаталити. Значит, мне пора валить, а то тут становится слишком жарко, несмотря на понижающуюся температуру от использованных заклинаний. Напоследок опрокидываю противников несколькими воздушными таранами и даже успеваю применить воздушный тесак, правда, из неудобного положения. В итоге трое бойцов из общины Фаталити лишаются ног. Все, пора. Капюшон с самого начала на голове, поэтому активирую одновременно камуфляж и пространственный скачок. Покеды, неудачники! Приятного аппетита, Жрон! Эх, не успел никого покусать. Крупный отряд общины фаталити. Критовид. Парень, предчувствуя что-то нехорошее, наблюдает, как к их грозному отряду приближается огромное существо. А перед ним, выполняя странный ломаный танец, движется человек в темном одеянии. «Это шаман», — авторитетно заявляет один из приблотненных и прокачанных воинов общины. «Похоже, — соглашается рядом стоящий. Сильный шаман, вон как долго камлает и что-то шаманско напевает. Слов отсюда не разобрать. Он, скорее всего, призвал крутого духа и вселил в эту большущую тварь. Теперь с помощью камлания держит под контролем, ведет на нас». «Согласен. Смотри, какое сильномогучее колдунство! Ну или шаманство! Даже стрелы его не берут! Пусть наш шаман собьет контроль! Уже пытается!» Пока другие воины обсуждают шамана, плохое предчувствие критовито только усиливается. «Нет, не может быть!» — в панике, — думает он. А все из-за того, что в какой-то момент ему показалось, что из-под капюшона шамана полыхнули зеленым светом глаза. Затем воины-танки из передней шеренги стали опрокидываться, а у некоторых отлетать в стороны отрезанной конечности. Причем, от чего это происходит, не видно. Просто раз, и рука впереди стоящего отлетает, разбрызгивая красным. Бояться начинает не только критовид. По воинству проносятся панические крики и возгласы, Наши в черном натравливают всех питомцев. «Не может быть, это же он!» Еле слышно причитает лучник. Черный плащ! черный плащ! черный плащ!» «Чего бормочешь, критовид? Стрелу пускай, не спи!» Толкает его сосед, тоже лучник по специализации. Но парень лишь мотает головой и пялится расширенными глазами на неузвимого противника. А затем с ужасом истерическими в голосе нотами орет: «Это черный плащ! Он идет!" Оказавшись в густых зарослях леса, делаю небольшой крюк. Так, на всякий случай, дабы избежать преследования. Но противникам сейчас не до меня. Даже отсюда отчетливо слышны крики боли и вопли ужаса сражающихся со ожиранном. Решаю найти удобное место для наблюдения за трапезой огромного слизня. Оценить последствия. Если что, добить оставшегося в живых противника. Или смотаться за подкреплением. Забираюсь на высокое дерево по толстым ветвям с помощью прыжков с одной ветки на другую, с дерева на дерево, приближаюсь к побоищу. Крики и визги уже просто оглушают. «Стоп, не шуми!» Останавливаюсь, мысленно интересуюсь у ИИ, мол, чего. «Мы от скраймперов получили способность эхолокация. Тебе она была до времени без надобности, а вот я играю с ней время от времени». Сейчас я ее включу и наложу изображение с нее сверху на твой взгляд. Картинка меняется. Перед глазами очень быстро пробегают полупрозрачные волны, колебания и рябь. Все эти явления отталкиваются от любых поверхностей, отражаются и продолжаются свой путь до следующей преграды. Что-то ничего не понятно. Комментирую на это. Перед твоими глазами звуковые волны. Их очень много, и они сильны, так как здесь очень шумно. Эхолокация позволяет с помощью звука ориентироваться в полной темноте. Каждый объект будет виден обладателю способности, если пошуметь. Даже тот, кто в невидимости. Хм, круто, и... Обрати внимание на ветку на дереве перед тобой, та, что ниже на пару метров твоей. Смотрю. И действительно. Волны отражаются и огибают некий невидимый глазами объект. Мне на память приходит бой с Дроу, что также находился в невидимости перед тем, как напасть на меня. А затем снова ушел в невидимость и сбежал, когда бой между нами закончился. «Ага, следишь, темный эльф. Сейчас я тебе устрою сюрприз, ушастый!» «Шисса! Какие же людишки мерзкие на вид и прекрасные на вкус!» Толпа, за которой следит представительница расы ЦАСШИ, ведет с кем-то бой, с кем именно ей не видно. Ветка соседнего дерева загораживает обзор нужной области. Шисти хоть и любопытно, кто убивает людей, но не настолько, чтобы отвлекаться от трапезы кто может убивать жалких людишек. Либо мутанты, либо другие жалкие людишки. Вот сейчас она доест последний кусочек, и можно будет пробраться ближе. А пока приятно посмотреть, как они в панике носятся на той части поляны, что ей доступно. А крики и вопли становятся все громче. Внезапно в ее ухо кто-то громко произносит «Ку». От неожиданности Шиса дергается и оборачивается. Первое, что она видит, — это непроглядный мрак, из которого на нее взирают, прожигая насквозь светящиеся зеленым глаза. Шиса инстинктивно отшатывается и срывается с ветки вниз. Маскировка ее солетает, а уже падая, она подмечает детали. Тот, кто ее напугал, — не огромный, как ей представлялось, херсов-выродок, а гуманоид человеческих размеров. Он облачен в темный плащ, а капюшон скрывает лицо. А глаза, да, не светятся зеленым, но в данный момент в них ощущается удивление, а его губы произносят ⁇ Ой! ⁇ Все-таки это человек, и он не ожидал увидеть под маскировкой Шису и этот голос. Она узнает его. Он принадлежит тому, кто назвался ее шизофренией и стал причиной ее страхов. Теперь он поплатится за эти эмоции, чего бы это ей ни стоило. Зацепившись за одну из веток, Шиса останавливает свое падение и устремляется обратно к тому, кого так долго искала. «Макс!» подкрадываясь к темному эльфу, благо камуфляж еще не прекратил свое действие. приближаясь губами примерно к тому месту, где должно быть ухо дроу, и громко произношу, одновременно снимая свою маскировку. «Ку!» Силуэт фигуры передо мной дергается и отшатывается, срывая ветки вниз. Невидимость с нее солетает, а у меня непроизвольно вырывается. «Ой! Ой!» — добавляет псих. «Ну еще бы не ой. Это, оказывается, не дроу, на которого я хотел произвести эффект». Над проявившимся объектом появляется текст, который можно и не читать, так как мне и самому становится понятно, кто передо мной. шисса цасши. «Зверь-бабу не смогу забыть при всем желании». «Ну и образина страхожуткая». «Ага», — мысленно соглашаюсь с ИИ. «Так выглядит твоя мамочка. Эти твари тебя создали». Из пасти этой твари вываливается окровавленный кусок чьей-то плоти. «Бе! тфу, тфу, Тьфу! Родите меня обратно! Ой, не надо обратно! Не надо к таким, Макс! Нет, давай меня!» Да и культурная она, еда изо рта вываливается. Подумаю. Инопланетянка, летевшая до этого вниз, как-то резко меняет курс на противоположный, и взгляд ее не предвещает ничего хорошего. Пока она поднимается наверх, прыгая с ветки на ветку, решаю покончить с ней раз и навсегда. Отправляю ей навстречу воздушный молот. В последний момент Шиса уходит из-под удара. Ветка, на которой нам мгновением назад находилась, отрывается от ствола моим заклинанием и обрушивается вниз. Еще миг, инопланетянка оказывается на моем уровне на ветке противоположного дерева. В это же время способность чутье просто вопит об опасности. ли успеваю отпрыгнуть. Мощный хвост выбивает щепки с того места, где я только что стоял. Еще в прыжке использую воздушный тесак, рассекая воздух и срезая ветки заклинанием. Но Шиссы в том месте не оказывается. Зверь-баба летит в мою сторону, и она уже очень близко. Изогнутый клинок в ее руке направлен мне в горло. Острый кончик мощного хвоста листовидной формы целится в ноги. Отталкиваюсь от ветки, на которую приземлился, применяя рывок. Стремительной стрелой выныриваю из-под смертельных ударов «Инопланетянки». Но ну, радуюсь недолго, мою ногу выше стопы что-то оплетает. Рискиривок, чуть не оторвавший мне конечности, я лечу в обратном направлении. Боевой кнут тянет меня к врагу. Воздушный таран навстречу, выставивший оружие твари. Заклинание разбивается, а вспыхнувшую небольшую энергетическую сферу. Пространственный скачок и моя шея не встречается с клинком противника, за что в, в спину летят многочисленные воздушные диски. «Ты не сможешь бесконечно уклоняться!» — грозно шипит сквозь зубы тварь. От дисков она легко уклоняется и уходит прыжками, неотвратимо приближаясь ко мне. От нового воздушного тесака инопланетянка также играючи уходит. Благодаря чутью вовремя ухожу за дерево, на ветке которого нахожусь. Изогнутый вражеский клинок срезает кору на стволе рядом с моим лицом. С другой стороны ствола неожиданно появляется гладкое и блестящее лицо шиса. Ее широкая пасть щелкает челюстью. Не челюстью, пилорама. Я успеваю чуть отшатнуться, и мой нос остается при мне. Вот тварь. Снова отшатываюсь, и мой висок не оказывается проткнут граненым наконечником хвоста, что глубоко впивается в древесину. Когда она успевает эти наконечники только менять, был же листовидный. «Кусь!» — командует псих. Моя голова резко дергается вперед, а челюсти вцепляются в застрявший хвост. На лице противницы проскакивает удивление и даже страх. Добавлю зиминку к такому натюрморту. Бью ей в харю воздушным кулаком. Тфу, композитный металл. Надо кусать за другое место, ближе к телу. Иди ты в задницу. Можно и туда». Успевая оторвать челюсть от ненастоящего хвоста, в последний момент заметив, что зубы оставили на нем царапины и пригнуться. Свист рассекаемого воздуха, и вокруг ствола наматывается боевой хлыст. Шисса выдает гневный рык, вырывая свой наконечник хвоста из древесины, затем снова бросается на меня. Пущенные мной заклинания пользы не приносят. Инопланетянка постоянно уклоняется, а приблизиться к ней вплотную не получается. Ну точно, баба зверь. Вот потому и надо отхватить от нее кусочек, это поможет в дальнейшей борьбе. Выпрыгивай из моего тела и кусай, сколько влезет. Я линяю. Мышцы на ногах до боли напрягаются и сокращаются, разрывая свои волокна, совершая стремительный прыжок в сторону. Сила и скорость почти соизмеримы с еще не откатившимся рывком. Толстую ветку в шаге от меня срезает наконечник восста инопланетянки, превратившейся в секиру. Что ты будешь без меня делать? Я вот молодец. Спас тебе жизнь, включив кратковременное усиление мышечной ткани за счет увеличения энергоканала. Так и быть, оставайся пока. А там посмотрим. В ответ опускаю на Шису воздушный молот, а следом тисак. Почти получается ее подловить, но ей все равно удается отскочить в последний момент. Но заклинание срезает сук, на котором она стояла. Находясь в свободном падении, особо не попрыгаешь. А потому, чтобы не дать ей шансов среагировать, обрушиваю на зверь бабу воздушный пресс, влив который чуть ли не половину запаса маны. Никакая защитная энергетическая сфера на этот раз ей не помогает. Она с искаженным оскалом бессильного бешенства устремляется вниз. А я устремляюсь подальше от рассверепевшей твари, на равных с которой сражаться у меня пока не получается. Через пару секунд моих стремительных перемещений по веткам, густорастущих деревьев, меня настигает шипящий рык. «Не уйдешь!»